На верхнюю часть моей руки пальцами остановил пульс и нажал резиновый шар, соединенный состоявшим на подставке аппаратом, похожим на термометр. Ртуть прыгла вверх и вниз и как будто нигде не останавливалась. Но доктор сказал, что она показывает 237 или 165 или еще что-то в этом роде. Теперь вы видите, сказал он.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 Итис. Я немедленно уплатил ему за них вперед 15 долларов. А есть ли среди этих болезней одна или две смертельных, спросил я, думая, что моя связь с ними оправдывает проявление некоторой доли внимания с моей стороны. Все, весело ответил он, но развитие их может быть остановлено, если беречься То при соответствующем постоянном лечении вы можете прожить до 85 или до 90 лет. Я стал думать о докторском счёте. 85. Мне кажется, будет достаточно, размышлял я. Я заплатил ему еще 10 долларов. Прежде всего, сказал он с возобновившимся оживлением.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 Приблизительно через час после завтрака он повел нас в мастерскую на расстоянии 50 ярдов от дома. Туда же были отведены и гости под надзором помощника врача и ассистента тоже, длинноногого человека в синем свитере. Он был такого большого роста, что я не уверен, имелось ли у него лицо, но его руки были незаменимы для упаковки. "Здесь", сказал дежурный врач,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 платных ненормальных пациентов в первоклассном санатории. Дама, которая там в углу лепит пирожки из грязи, прошептал врач. Никто иная, как Люла Леминнгтон автор Шарамана, почему любовь любит. Ее теперешнее занятие — просто отдых для ума после этого труда. Я видел эту книгу А чего же она не отдыхает с описанием другой книги, спросил я. Как видите, я еще не зашел так далеко, как они воображали. джентльмен, льющий воду через воронку, продолжал дежурный врач, маклер из Уолл-стритта, заболевший от переутомления. Я застегнулся. Он показал и других: архитекторов, играющих с снеговыми ковчегами, министров, читающих дарвиновскую теорию эволюции, юристов, пиливших дрова, усталых светских дам, говоривших об Ипсоне, ассистенту в синем свитере, неврастеничного миллионера, спавшего на полу, и выдающегося артиста, возившего вокруг комнаты маленькую красную тележку. А вы, по-видимому, человек очень сильный, обратился ко мне врач.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 Я как мог лучше изобразил забракованного паршерона, выводимого из Мэдисон-сквера. Затем, не бросив трубку пени, доктор снова стал выслушивать меня. В нашем семье не было сопа, сказал я. Консультант поднял палец и держал его на расстоянии дюйма от моего носа. Смотрите на палец, скомандовал он. Попробовали вы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 Я ни разу не принял его пальца законный пролет. Готов побиться об заклад, что если бы он употреблял фразы: "Смотрите, так сказать, отбросив заботы вперед», или вернее, в бок по направлению к горизонту, подпертому, так сказать, вставкой прилегающего флюида, или возвращая теперь, или скорее отклоняя ваше внимание со его на моем поднятом персте, Бьюсь об заклад, что сам Харри Джеймс в таком случае не выдержал бы этого экзамена. Спросив меня затем, не было ли у меня двоюродного дета с искривлением спинного хребта и троюродного брата с опухолью лодыжек, оба доктора ушли в ванную комнату и сели на край ванны для консультации. Я съел яблоко и посмотрел сперва на свой палец, а потом в окно. Доктора вышли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 сказали доктора. Я последую за ней целую милю, если только смогу достать все то, что здесь написано. Ещё важно, продолжали они, быть на открытом воздухе в движении. А вот рецепт, который принесет вам большую пользу. Затем каждый из нас что-нибудь унес. Они свои шляпы, а я ноги. Я пошел к аптекарю и показал ему рецепт.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 Скорее все остальные пошли спать, и кругом воцарилась тишина. Я целые годы не слышал подобной тишины. Она была абсолютна. Я поднялся на локте и прислушивался к ней. Спать? Мне казалось, что если бы я только услышал, как мерцает звёздочка и как завастривается травинка, я мог бы довести себя до сна.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 Джон вошел, отнял книгу и вывел меня из дома. У него есть ферма и 300 акров, снабженная обыкновенными придатками в виде рабочих мулов, сараев и бороны со сломанными тремя передними зубьями. В детстве я видел подобные вещи, и сердце мое стало замирать. Когда Джон заговорил о люцерне, я сразу повеселел. "О, да", сказал я. "Ведь она была в хоре, как это «Зеленая, знаешь ли", добавил Джон. "И нежная. нежная». «Ее надо запахивать после новой жатвы". "Знаю", сказал я. "И трава растет на ней". "Верно", сказал Джон. "Ты «ты таки понимаешь кое-что в фермерском деле". "Я знаю кое-что о некоторых фермах", сказал я.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 Я постараюсь быть веселым и направлять мысли на неприятные штуки. Из лекарств я предполагаю принимать по фосфатной пилюли 3 раза в день, предпочтительно после еды, и микстуру, состоящую из тинктуры геницианы, хины и кардамона. На каждую столовую ложку этого средства я буду принимать тинктуру нуксвомики, начиная с одной капли и перебавляя по одной капле ежедневно, пока не будет достигнута максимальная доза капать я буду медицинским капельником, который может быть приобретен в каждой аптеке за пустячные деньги. Доброго утра. Я взял шляпу и вышел. Закрыв дверь, я припомнил, что забыл еще что-то сказать. Я снова открыл дверь. Доктор не шевельнулся с места, где сидел. Он нервно вздрогнул, когда увидел меня. Ах да, я забыл упомянуть, сказал я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 Но к свомику, гидротерапевтические ванны, покой, возбуждение КДН, ароматические соли аммония. Осталось ли еще что-нибудь в Где-то в этих горах, сказал доктор, водится растение, цветущее растение, которое может вылечить вас. Это единственное средство спасения. Оно принадлежит к виду старому как мир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 Я думала, что вы действительно больной. Я поправился, почти закричал я. Знаете ли вы, что у меня только один шанс на выздоровление, один из тысячи остаться в живых. Амарилис удивленно взглянула на меня. Как, сказала она. Вы сильны, как мул, на котором пашут. Вы спите каждую ночь от десяти до двенадцати часов и едите, как людоед.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 Это, оказывается, название рода цветущего растения, а также имя деревенской девушки у Теокрита и Вергилия. Как вы думаете, что этим хотел сказать доктор? Я знаю, что он хотел сказать, ответил я. Теперь я знаю. Еще несколько слов брату, который попал бы во власть беспокойной леди не в растенияе. Формулировка была верна. Хотя и неуверенно, доктора больших городов нащупали настоящее средство. Что касается движения, рекомендуется обратиться к доктору Тетому на горе Черного дуба. Сверните по дороге направо от медатистского молитвенного дома в сосновой роще. Абсолютный покой и движение. Ну а какой покой более целителен, чем тот, которым наслаждаешься Сидес Амарилис в тени и шестым чувством читая идиллию без слов Теокрита» об осенённых золотыми знамениями в синих горах, чинно шествующих в апочевальную ночь. Спасибо за прослушивание этого ролика. Если вам он понравился, то я предлагаю вам подписаться и поставить лайк. Так это видео увидит еще больше людей.